Четвёртый. На месте сочетания АА, АО, ОА, ОО в предударных слогах произносится долгий гласный А. За аптеку на аршин, заострить на окне. По акварели ПРО. Антроцит вообще по окну. Пятое. После твердых шипящих «Ж» и «Ш» гласный «А» произносится первым предударом слоги как «А», то есть в соответствии с написанием «ЖАРА». ШАЛУН так же. Лишь в некоторых случаях перед мягким согласным рекомендуется произносить в первом предударном слоге после Ж, Ш, С вместо А звук средний между И и Э. Таковы слова жалеть, жалеть, к сожалению, к сожалению. Формы косвенных падежей слова лошадь, в дошвидень. А также формы косвенных падежей числительных с элементом цять. 20, 30 черезы. В других безударных слогах после твёрдых шипящих и ц произносится вместо а редуцированный. Жалюзи, крыша, крыщь. 6. После мягких шипящих «ч» и на письме обозначается буква «щ». В первом предударном слоге на месте буквы «а» произносится звук средний между «и» и «э». Часы. часы. Вот эти вот часы диалектно уже в литературном языке уже недопустимо. В остальных безударных слогах на месте А произносится редуцированный звук, напоминающий краткий И. Часовщик. Часовщик. Мягко более произносится. На месте буквы Е и Я после мягких согласных в первом предударном слоге произносится И. Ведро... произносится видро пяти как пити вот произношение в этих случаях уже отчётливое и уже диалектное говорить надо пяти, но не пити в остальных предударных слогах и в слогах за ударных произносится звук редуцированный на ик знак «вынести», «вынести», «пятачок», «пятачок». Оно как бы сглаживается и не слышится. Следует обратить внимание на произношение приставки «пере», когда второе «е» приставки оказывается во втором предударном слоге. В этом случае второй гласной приставки в результате сильной редукции иногда Неправомерно утрачивается, придавая произношению характер просторечия. Переменить – переменить. Пересадить – пересадить В то время как на его месте должен звучать редуцированный мягкий знак. Переменить – ясно должно слышаться. Восьмое. После же Ше, на месте буквы е произносится в первом предударном слоге звук средний между ы и, и э. Жена. Но нельзя в этом случае произносить жена. Шептать. Цена, надо говорить а не цина. В других безударных слогах на месте е Произносится звук редуцированный, твёрдый знак, жестяной, а говорим жестяной, шерстяной, шерстяной, целиком, целиком, то есть оно ясно не, не произносим. Девятый. Гласный «и», «у», «ы» в безударных слогах произносится в соответствии с написанием «лисица», так и говорим, «бурундук». На месте буквы «и» в начале слова, если в потоке речи оно сливается с предшествующим словом на твёрдый согласный, произносится гласный «ы», «кот» и «повар». Оно, как вместе говорится, «кот и пор «Жизнь в изгнании», так и говорится, «жизнь в изгнании», не разделяется. В некоторых сложных словах, первая часть которых оканчивается на твёрдый согласных, а вторая начинается с «и», также звучит софинформ бюро «пединститут». Не «пединститут», а мы слышим пед институт. это 181 страница 182. -я. После жешая и c на месте и во всех положениях произносится жира, машинист позиция. Произношение согласных звуков. Параграф 77. Качество согласных. Первое. Согласный Г в литературном языке звук взрывной, мгновенный, образующийся так же, как и звук но... с голосом. Встречающееся в устной речи произношение «г» как звука длительного, фрикативного противоречит современной орфоэпплической норме. Ещё сохраняется это «г» в «ага», «господи», коп «око». Звук «г» произносится как «х» в словах «лёгкий», «мягкий», В формах косвенных падежей этих слов, также в словах производных, легковесные, налегке, здесь происходит дестимилизация. В окончаниях родительного падежа единственного числа прилагательного местоимения «ого», «его», «его», а также в словах «сегодня», и того произносятся как «б», «кого», «синё», Синего. Сегодня. Второе. На месте буквы «Щ» в современном языке произносится долгий «Ш». Шука. Однако, допустим, следует считать произношение в этих случаях мягкого «Ш» со слабым призвуком «Ч». «Щей». «Щей». Произношение... На месте буквы «Щ» долгого, твёрдого, согласного «Ш» это уже диалектная, резко нарушающая норму. В словах «всеношная» помощник на место «Щ» произносится «Ш». Третье. На месте буквы «Ц» произносится звук, состоящий из двух слитных воедино элементов «Т» и «С». В литературном языке этот звук всегда твёрдый, поэтому после «ц» на месте «и» произносится «ы» – лекция, и несмотря на то, что пишется через «и». Смягчение «ц» перед «и» характерное для некоторых говоров и для украинского языка, а в литературном языке недопустимо. Правда, исключение «коцубинский», despatch Su jpa.